«Ясмин. Когда я проснулась первый раз, часы показывали без десяти семь, как всегда. Голос в голове принуждал меня вставать, готовить завтрак для детей. В половине восьмого все должно быть готово. Я повернулась к Керстон. На лицо ей падала полоска света с улицы. Мы всегда оставляли жалюзи чуть приподнятыми. У нее был чуть приоткрыт рот, а Я прислушалась к спокойному дыханию. Вдох, выдох. Голос в голове стал громче. «Дети должны позавтракать. Сейчас. Завтрак в семь тридцать». Неужели так сложно понять? Детям нужен распорядок. Детям нужен сбалансированный завтрак. Я начала подражать дыханию Кирстон. Вдох, выдох. вопреки понуждению и голосу в голове просто дышать в размеренном ритме вдох выдох должно быть я и в самом деле снова заснула впервые это сработало я просто продолжала лежать на этот раз меня будет приглушённый голос кирстен её голос и непривычный позабытый уже свет я моргаю в солнечных лучах пляшет пыль сажусь Керстен подняла шторы, и в комнату льётся свет позднего лета. Сердце ликует, и я улыбаюсь. И ты, Лена, улыбаешься мне со стен. Я обвожу взглядом распечатки и удивляюсь, как разительно отличаются твои фотографии при свете дня. Наконец мне удаётся переключить внимание на Керстен. Она в другой комнате, наверное, на кухне, говорит по телефону. Просит подменить её этой ночью в клубе. По личным причинам, как она выражается, проблемы в семье. Кажется, её менеджер относится с пониманием, поскольку Кирстен сердечно благодарит. Это тот же самый менеджер, тот же самый клуб, где Кирстен работала до того случая на заднем дворе. Тот же график, та же клиентура. Не прошло и недели после изнасилования, как Кирстен вернулась к работе, решительно и упёрто. Поначалу она ещё брала такси после смены в эти смутные и полные опасностей часы, но через некоторое время она вновь стала ходить пешком той же дорогой, минуя тот самый двор. Я до сих пор не доумеваю, как всё соотносится. С одной стороны, это сила, упрямство, возвращение к жизни, а с другой наш разрыв. В ту же ночь я спросила её, почему Керстон не сопротивлялась. Что, конечно же, было глупо и лишено сочувствия. Когда ты спросила меня об этом, Ясмин, я как будто пощёчину получила. В тот момент что-то между нами разладилось. Я заверяла её, что просто устала и была не в себе, но Кирстен это не убеждала, хоть она улыбалась и говорила: "Всё нормально". Мы протянули ещё пару месяцев, после чего она съехала. "Я больше не могу жить с тобой, Ясмин". попыталась, но не выходит. И мы можем остаться друзьями. В последний раз я слышала это перед самым своим исчезновением. Мы можем остаться друзьями. Но было видно по её глазам, что ей хотелось тотчас захлопнуть дверь, когда я возникла у её порога, как идиотка с хлебом-солью и дорожной сумкой. Хлеб и соль в подарок на новоселье, хоть оно и состоялась ещё пару недель назад. И я напрасно ждала от неё приглашения взглянуть на её новую квартиру. В тот вечер я просто заявилась без предупреждения. В сумке было всё самое необходимое. Я могла бы заночевать у неё или, если бы мы снова поругались, уехать ближайшим поездом. Просто исчезнуть на несколько дней, выключить телефон, смириться, как того хотелось Керстон. Ты должна смириться, Есмин. Я не хочу звонков и сообщений. И уж тем более я не хочу, чтобы ты вот так заявлялась ко мне. Сейчас я хочу побыть наедине с собой. Прошу, пойми меня правильно. Я встряхиваю головой, чтобы прогнать воспоминания о том ужасном вечере. Тот вечер уже не имеет значения. Значение имеет то, что сейчас она здесь. Она вернулась, и я больше не раздумываю над обстоятельствами. Просто она здесь. На кухне гремит посуда, через открытую дверь и спальню тянет слабым кофейным ароматом, тонкий аромат нормальной жизни. Я откидываюсь на подушку и закрываю глаза. Наверное, я только задремала, потому что слышу тихий стук в дверь, прежде чем Кирстен прерывает свои занятия на кухне. И стук становится уже громче. Слышу ее шаги по ламинату, слышу, как поворачивается ключ в замке, и затем, удивленная... О, здравствуйте. Добрый день. Мужской голос сразу кажется мне знакомым. Франк Гизнер, полиции округа Кам, подтверждает голос. Керстен Тиме отвечает Керстен. И от неё, похоже, не укрылось удивление Кама тем, что ему открыла незнакомая женщина. Я подруга фрау Грас, поясняет она, не дожидаясь вопросов. Точно, фрау Тиме Я помню ваше имя из записей по делу фрау Грас. Вы заявили тогда об её исчезновении. Да, верно. Что ж, я бы хотел с ней побеседовать. Вжимаюсь в подушку и снова закрываю глаза. Нет желания разговаривать сейчас с камом, особенно в присутствии Керста. Сожалею, но фрау Грас ещё спит. Может быть, скажете ей, что это очень важно? Конечно, я понимаю, но фрау Грас неважно себя чувствует. Выдалась тяжёлая ночь, ей необходимо отдохнуть. Что если вы позвоните чуть позже? В голосе Камы слышится неуверенность. Разумеется, но, возможно, у вас найдётся ещё минутка. Вы достаточно близки с фрау Грас. Я замираю. Всё во мне замирает. Да. теперь удивление слышится в голосе Кирстен. «Вы проходите, герр... Гизнер, благодарю. Мне становится дурно. Кам в моей квартире. Кам, который хочет поговорить с Кирстен, и Кирстен, которая поворачивает скрипучую ручку, чтобы притворить дверь в спальню. Потому что несчастной жертве из хижины необходим покой». Еле комиссару полиции не следует заглядывать в комнату, стены которой по неизвестным причинам обклеены распечатками статей о Лене Бек. Я понимаю, что мне лучше встать, но вместо этого натягиваю одеяло на голову, закрываю глаза и дышу. Вдох, выдох. Должно быть, я снова уснула. Пожалуй, Кирстен была права, мне требуется отдых и покой. тем более, что в предыдущую ночь я вообще не спала, искала и распечатывала заметки из газет, и последствия этого мероприятия все еще дают о себе знать. Я вздрагиваю и прислушиваюсь. Ничего не слышно, ни Кирстен, ни Кама. Я выбираюсь из постели и неуклюже подхожу к закрытой двери. Прежде чем взяться за ручку, которая могла бы выдать меня своим скрипом, прикладываю ухо к двери и «Ну и так ничего не могу уловить. В квартире царит безмолвие. Кирстен сидит на кухне за столом и красит ногти». «Проснулась, наконец». Она поднимает на меня глаза и улыбается. «Кофе? Там еще немного осталось. Только придется самой наливать». В пояснение она показывает левую руку. На ногтях блестит лак. «Я пересекаю кухню, беру из шкафа кружку». Что-то такого срочного было? Ты о чём? Моя рука замирает в воздухе. Я слышала, как стучали в дверь, но потом опять уснула. Я разворачиваюсь и вопросительно смотрю на Керстон. А, ну да. Твоя соседка Майя, кажется, с третьего этажа. Милая особа. Керстон указывает на плиту и возвращается к ногтям. Принесла тебе обед. Я снова поворачиваюсь. На плите стоит маленькая кастрюлька. Суп с лапшой, продолжает Керстом. Я сказала, что больше не нужно приходить, теперь, когда я могу о тебе позаботиться. Но она оставила свой номер на всякий случай, на холодильнике. К двери холодильника и в самом деле приклеен розовый стикер с номером Майи и нарисованным смайликом. Ах, да, и почту она тоже принесла. В прихожей на комоде Кружка в моей руке тяжелеет, я отставляю ее на стол. «Нет, Кирстен, я имею в виду Гизнера. Он был здесь, я слышала его». Кирстен снова поднимает взгляд и вздыхает. Проходит всего несколько секунд, однако они тянутся в вечность, и у меня начинает гореть лоб. Жар пробивается через поры, покрывает лицо влажной горячей пленкой, мои страхи вздуваются волдырями. Сейчас Кирстен скажет, что гизно здесь не было и его голос мне лишь послышался, что в дверь стучало Майя, кастрюлька на плите и розовый стикер на холодильнике это подтверждают. Да, он хотел показать тебе результаты лицевой реконструкции, наконец-то отвечает Кирстен. И я облегчённо смеюсь, прежде чем до меня доходит. О, моего похитителя снова есть лицо, и я должна взглянуть на него. чтобы опознать. Пробудити из памяти образы, посмотреть в обличающие глаза. Ну, что ты за монстр? А почему ты сразу не сказала? Спрашиваю я, чтобы прогнать все прочие мысли. Потому что не хотела тебя волновать лишний раз. Выпей кофе, проснись как следует. От меня не ускользает лёгкое раздражение в её голосе. Я пододвигаю чашку и наливаю кофе. Он тебе показывал лицо? Да. Но я не уверена, что прежде видела этого человека. У нас здесь раньше столько народу бывало, помнишь? Да, я помню. Люди, которые приводили других людей, и так же, как и мы любили повеселиться. Десяток человек ещё не вечеринка. Я пытаюсь побороть зарождающиеся чувства ностальгии и киваю. Пожалуй, тебе стоит самой взглянуть, Яси. Керстен выглядит обеспокоенной. Как думаешь, справишься? У меня, по крайней мере, получается улыбнуться, хоть мне и кажется, что со стороны это выглядит фальшиво. А у меня есть выбор, отпиваю кофе, глотать тяжело. Керстен снова вздыхает и оттопырив пальцы, закрывает флакончик с лаком. Как знать, возможно, она уже жалеет, что вернулась и взяла на себя заботу обо мне. Быть может, она лишь терпит меня. Гизна рожидает твоего звонка, чтобы назначить день для опознания. Он сказал, что тебе не обязательно являться в управление. Ему не трудно заехать ещё раз в любое время, хоть в выходной. Мило с его стороны, отвечаю я хрипло. И я думаю, неплохо бы сразу договориться о встрече с своим терапевтом. Кто знает, что она тебя найдёт, когда ты снова увидишь это лицо? Вряд ли она мне поможет. Ну да, тут нужно желание. Значит, так ты думаешь? Произношу я тихо и ставлю кружку на столешницу. Если я тебе в тягость, так и скажи, я пойму. Кирстен закатывает глаза. Перестань, Яси, это не так, правда? Да. Ты мне ничем не обязана. Прекрати, ладно? Сейчас речь не о нас, а о том, что ты должна примириться. Примириться. Да, научиться жить с тем, что произошло с тобой. И у тебя ничего не получится, если ты продолжишь в том же духе. Тебе нужна профессиональная помощь. Мне лучше с тех пор, как ты здесь. Керстон щёлкает языком. Я вижу, что она хочет сказать мне что-то, но колеблется, в конце концов она решается. «Ты обмочилась во сне?» Я даже не пойму, с первого раза правильно ли поняла ее. «Я?» Керстен отодвигает стул, чтобы встать из-за стола. Затем становится передо мной и печально смотрит на меня, склонив голову на бок. «Ты обмочилась во сне», — повторяет она медленно. Этой ночью. Видимо, тебе что-то снилось. Ты металась в постели, размахивала руками и кричала: "Это не браслет Ханны, это наручники, отстегни их скорее". Я пыталась тебя разбудить, но ты была в полной отключке. Качаю головой. Мне ничего не снилось этой ночью. Да, Яся, так всё и было. Когда я заметила, что простынь мокрая, То стащила тебя с кровати, и вообще-то я хотела перенести тебя на диван, чтобы ты спокойно спала, пока я сменю бельё. Но ты вцепилась в меня и просила, чтобы я не оставляла тебя одну, говорила про какой-то аппарат, и что боишься, как бы он снова не поломался. — Не помню. — Так ты спала. Я снова качаю головой. Кирстен смотрит на меня с тревогой и кивает непрерывно, как под гипнозом. — Так всё и было, Яси. Именно так. И это чётко говорит о твоём состоянии. Тебе не становится лучше, понимаешь? Я могу остаться, могу покупать тебе продукты, менять постельное бельё, могу обнять тебя и выслушать, если потребуется. Но я не терапевт. Молча обхожу Керстон. Прочь из кухни, из-под её встревоженного взгляда. Теперь её близость меня угнетает. Направляюсь в гостиную. Хочется побыть одной, пусть и недолго. Подумать, попытаться сопоставить то чувство умиротворения, с которым я проснулась, и пугающие события прошедшей ночи. — Я хочу как лучше! — оборачиваюсь, Кирстен догоняет меня в коридоре, останавливается передо мной. Обе руки подняты, и пальцы мельтешат в воздухе. Лак на ногтях еще не обсох. — Но самой тебе не справиться! — Она протягивает руку, хочет тронуть меня за плечо, но вовремя с похватывается, не хочет запачкать меня лаком. "Прошу тебя, давай позвоним твоему терапевту". Я отворачиваюсь. "В самом деле, Яси, почему ты всё усложняешь вместо того, чтобы позволить помочь себе?" Мой взгляд падает на стопку писем, оставленных на комоде. Я сразу его замечаю. "Считаешь, что ты заслужила такие страдания?" Простой белый конверт без марок. Никто не заслуживает такого. Конверт хоть и прикрыт газетой, и видно только часть адреса, почерк тот же самый. Это без сомнений. Хорошо, я ей позвоню, признашу я монотонно. Кажется, я оставила телефон в гостиной. Не посмотришь? Я слышу, как Кирстен облегчённо вздыхает и проходит в гостиную. Я заскочу в ванную, кричу я ей вслед и хватаю конверт. После чего захожу в ванную, запираюсь и прислоняюсь к двери. Дрожащими, липкими от пота пальцами вскрываю конверт, но затем отвлекаюсь на шум работающей стиральной машины. А то сознание, что в барабане монотонно вращается грязное бельё с прошлой ночи, у меня ком встаёт в горле. Достаю сложенный листок из конверта. Те же большие чёрные обличительные печатные буквы, но слова другие. Скажи правду.